Глава третья. На стоянке, где вечером было тесно от автомобилей, осталось только 3. Мы втроём двинулись к тому, на котором вчера прибыли. Шерлок вдруг ускорил шаг, заметно обогнав нас, воскликнул: "А там что такое?" Марианна тоже пошла чуть быстрее, я постарался идти рядом, двигая задними конечностями с ней в шаг в шаг. Шерлок остановился перед автомобилем с выбитым стеклом двери Она приоткрыта, заглянул во внутрь. "Похоже", сказал он протяжно. "Кто-то пытался угнать автомобиль. Вон и провода висят". "Спугнули?" спросила Марианна. "Похоже", ответил он. Марианна посмотрела под ноги, отступила на шаг. "Тут ещё и кровь. Что-то случилось". "Остекло поранился", предположил Шерлок. Она в недоумении покачала головой, нахмурилась. Некоторое время осматривалась. Ладно. Пострадавших нет. Никаких заявлений, так что у них будут сигналы от реагируем. Вчера были в историческом центре Москвы, сегодня посмотрим технологический. Кробоет. Садись на заднее. Ты у нас важный гость из неведомой страны. Да, согласился я. Важный гость из неведомой страны. Шерлок придержал дверь, когда я влезал, и сказал в догонку: "Ничего. над чувством юмора тоже поработаем. Марианна вырулила со стоянки на дорогу, Шерлок помалкивал, а она спросила тихо: "Ты тоже о том же думаешь?" Шерлок ответил тем же приглушённым голосом. "Варишка просто автомобили перепутал. Уверен, а то и не Варишка. Я заметил, твоё место кто-то занял. Ты поставила на самом краю, а на твоём месте стоял точно такой же, как у тебя." Потёмках, да в попыхах не разобрались. Я сам этим займусь, хорошо? А то ты как лицо заинтересованное. Займись, сказала она. У тебя и получится лучше. Спасибо, сказал он уже бодрее. Разберёмся. Давай сразу в левый. Через 10 минут будет хорошая кафешка. Никаких кафешек, отрезала она. Ты только что жрал в три горла, подрывал мой скудный бюджет. Так я ж платил, правда? В кое-то веки. «Ладно, лучше покажем Крабоиду центр, Москва-Сити. Вдруг впечатлится центральный бассейн на открытом воздухе». «Это где был храм Спасителя?» — уточнил он. «Нет, я люблю в джакузи, и чтоб... Боядерки с опахалами. Давай на Садовое кольцо, там столько понастроили». Она молча кивнула. Автомобиль под ее рукой тут же прибавил скорости. Некоторое время... мучались в молчании. Я смотрел по сторонам, как и ожидают от меня Шерлок и Марианна, а они, как я видел, даже не поворачивая голову в их сторону, выжидающе поглядывают на меня. Мне кажется, я всё больше делаю так, как нужно и как они от меня ждут, но что-то похоже получается не так. Даже в первый день присматривались ко мне меньше и не всслушивались. Вот так, что говорю и как произношу слова. Всю дорогу Я ловил изучающий взгляд Шерлока. Марианна продолжает весело чирикать. Ей хорошо, когда тепло и солнечно. Мне кажется, я смотрел по сторонам недостаточно восторженно и как-то вообще не так или же отвечал не в попад. Но Шерлок хмурился все больше, а Марианна в конце концов поинтересовалась. «Вон там хорошее кафе-мороженое. Посидим?» «Шашлычное на другой стороне», — напомнил Шерлок. Мороженое для женщин, а вот шашлык я вроде бы женщина, напомнила Марианна едовитым голоском. А самцов двое, уточнил Шерлок. Абсолютное и подавляющее большинство. А как же феминизм? сказала она обвиняющим голосом. В жопу, отрезал он. Мы не на трибуне. Ты сама шашлыки жрёшь, за ушами трещит на всю улицу. Симофоры мигать начинают. Не жру. сказала она елеиным голоском: "А кушаю, откушиваю. Я не грубый коп, я женщина". "Хорошо", говорили. "Шашлыки так шашлыки. Поддаюсь грубой нерассуждающей силе, как всегда в нашем неустроенном мире чуткая и тонкая интеллигенция уступает грубому животному началу". Шерлок Лиш усмехнулся довольно, когда тонкая и чуткая интеллигенция свернула автомобиль на ту сторону дороги, где шашлычная, и припарковалась у обочины. Что такое шашлыки, уже знаю. Дважды видел, как готовят и едят. Однако сейчас нам самим готовить не пришлось. К столу подали уже поджаренные на крохотных деревянных палочках. Марианна ухватила первое. Острые зубки впились в мясо с таким наслаждением, словно она и не выходила из пещер. Шерлок ел неспешно и солидно, смакуя и сладострастно постановая, словно терся о Марианну в ночном ритуале. Я снова копировал Шерлока, хотя уже видел, как поедают шашлыки из телепередач, но нюансы важны, как говорит Марианна. Вдруг употребление этого поджаренного мяса в помещении должно происходить по-другому. Шерлок поглядывал на меня, Стараясь делать это незаметно, пару раз указал взглядом Марианне, та чуть кивнула, дескать, тоже видит, но на что именно оба обратили внимание, так и не понял. Закончив с кусочками мяса на первом прутике, Шерлок погладил себя ладонью по животу и сказал одобрительно: "Полный порядок. А у тебя, коробоид?" "Порядок", ответил я. "Закон и порядок". Он сказал покровительственным голосом: словно разговаривает с ребёнком. Всё стремится к порядку. Это основной закон жизни. Учёные говорят, был хаос, а потом какие-то молекулы начали упорядочиваться. Так и возникла жизнь. И порядок начал теснить непорядок. Что мы и продолжаем делать? Жизнь, спросил я. это порядок? Но почему тогда, Марианна сказала живо, Шерлок не упомянул что стремимся к порядку, но ненавидим и всячески с ним боремся. Натуры у нас такие. К счастью, большинство всё же принимает жёсткие ограничения своей свободы, иначе прогресса в обществе не будет, а это значит, проиграют все. Шерлок передвинул ко мне крохотный сосудик с полужидкой субстанцией внутри. Смаж шашлычки, посоветовал он. Понравится вот этим соусом. Я сделал, как он посоветовал. Разницы не ощутил. Вкусовые рецепторы создавать сложнее, чем новую галактику, но сделал вид, что да, понравилось очень вкусно, и Шерлок довольно заулыбался. Потом ездили ещё. Но, похоже, моя реакция на окружающие красоты, какими они считают эти огромные дома, их не впечатлила. Шерлок вскоре начал ныть, что жарко. Condition в автомобиле ни к чёрту, мрянна поворчала, но свернула к ближайшей по дороге кафешке. Правда, не к пивной или шашлычной. Договорились на кафе Мороженое, но для Шерлока и это лучше, чем ехать по дороге, что слишком уж напоминает о сточертевшие дежурства. Я снова подражал им обоим, но больше Шерлоку. Также орудовал крохотной ложечкой, зачерпывал ломтики белого вещества и отправлял в рот. совершенно не чувствуя вкуса, нужно как-то попытаться создать в себе эти рецепторы, но понимаю, будет трудно. Если почти не чувствую разницы в температуре, а для них обоих очень даже заметно. Само слово мороженое, как заботливо объяснила Марианна от слова мороз, что означает такое резкое понижение температуры, что почти смертельно для незащищённого человеческого тела. Я похваливал заученными словами на этот раз не только услышанными от Марианны и Шерлока, но ещё и от трёх посетителей кафе, тоже едят и переговариваются, но в каком-то моменте ошибся. Повторил слова, которые, как позже понял, относились не к мороженому, и Шерлок сразу насторожился, а Марианна удивлённо вскинула бровки. Потом зашла ещё группа, оказались знакомыми Марианны И в какой-то мере Шерлока. Пошли объятия, давно не виделись, хлопки по спинам, довольные смешки. Со мной общались мало, пара незначительных реплик и всё. В центре внимания Марианна. Но когда кто-то говорил мне что-то даже вскользь, я видел, как внимательно следит Шерлок за каждым моим словом, жестом, интонациями и даже движением лицевых мускулов. Марианна, как услышал из богатой и влиятельной семьи, но не понял, что это значит, хотя для других это значило. К ней относятся несколько дружелюбнее, чем к Шерлоку. Шерлок продолжал наблюдать за мной. Я это замечал и тогда, когда поворачивался к нему спиной. Всё равно я его видел так же отчётливо и даже в гораздо более богатом диапазоне. Что-то начинаю понимать, хотя смутно и урывками. Люди Несмотря на то, что каждый чувствует себя абсолютно независимой величиной, целым миром, как хвастливо говорят, на самом деле одно существо, развивающееся по одной программе. Сперва эта программа требовала выжить и заселить всю планету, что с огромными трудностями и большими потерями сделали, выполнили. Сейчас включилась вторая часть программы. Отдельных людей в мире достаточно, Наращивать количество не требуется. Нужно заняться качеством. И вместо 7-12 детей, как было на раннем этапе программы, хватит одного-двух, но зато в них вкладываются средства, знания, умения, потому что единым организмом большого человека, о котором люди пока не догадываются, требуется уже не количество людей, а их качество. Я об этом думал, и когда мы вышли из кафе. «Заканчивается рост вширь», — проговорил я. «Начинается вверх?» Шерлок откликнулся. «Начинаешь разговаривать сам с собой? Это либо шизофрения, либо одиночество. Теперь по пивку в бар?» Марианна возмущенно вскинулась. Я ответил услышанными словами. «По пивку можно и здесь. А женщины?» «К пиву лучше раки». сказал я. «Или не так?» Он хохотнул. «Ты прав. Если выбирать между раками и женщинами, то понятно, что выберем. А женщины никуда не денутся». Сексизм, строгим голосом сказала Мариана. Статья 1518 под пункт А. Насчет злостного и намеренного Шерлок спросил под халимским голосом. «Но ты же не заявишь на младшего коллегу?» Но шантажировать буду, предупредила она строго. Самцов нужно держать в узде. В стабильном мире должны рулить женщины. Только мы в состоянии остановить войны и харасмент. Она распахнула для меня дверцу автомобиля, хотя это я умею и сам. Подождала, пока сяду. Я старался двигаться в стиле Шерлока, тем более что он не сводит с меня взгляда, а Марианна захлопнула дверь. и пошла обходить колесный экипаж с той стороны, где расположен руль. Я чувствовал растущую настороженность уже не только со стороны Шерлока. Марианна тоже всё чаще поглядывает на меня без прежнего покровительственного благодушия. После прослушанной ночью очень удивительной телепередачи, сейчас подумал о себе как о белом кровином тельце, уничтожителей инфекции, что имеет ряд преимуществ перед красными тельцами, но тут же ощутил, что аналогия не совсем, хотя я прав, что ищу аналогии, с их помощью легче объяснить мир. Люди вот то и дело прибегают к ним, говоря глуп, как пробка, быстр, как леоперт, умный, как ворона, хотя все эти аналогии тоже очень приблизительны, но в чем-то помогают. У белого кровяного тельца, именуемого лейкоцитом, расширенные возможности в сравнении с обычными красными. Те даже передвигаться самостоятельно не могут. Их несёт потоком крови, а лейкоцит может упрямо передреть и против, чтобы добраться до цели и перебить проникшие туда болезнетворные бактерии, иначе расплодятся и уничтожат весь организм. Вот только как-то не хочется считать людей болезнетворными бактериями, хотя размножаются просто стремительно. Если, конечно, сравнивать с темпом развития вселенной, но вселенная сейчас поступила очень мудро, прибегнув к защите на том же уровне, где всё на тех же стремительных скоростях.